глава 35 не успел майкл панакис покончив с завтраком раскурить первую сигару как на его столе зазвонил телефон панаки секунду помедлил и снял трубку в столь неподходящее время его побеспокоил фрэнк бота мистер панаки сэр нашу перевалочную базу блокировали что будем делать сэр там столько товара Вытряй слюни и попытайся говорить, как нормальный мужик бота. Ты в состоянии? Да, сэр, извините. Теперь по порядку. Кто блокировал, где и так далее. Короче, так, сэр. На чегете пограничный департамент выставил новый пост. Что значит пост? Ну, практически пограничную заставу. Это не очень хорошо, но мы можем задействовать запасной вариант на евро да сэр можем но на чегете оста куча товара эти пограничники его найдут сэр рано или поздно вчера они не дошли до склада каких-то 7 километров какой товар остался на чегете спросил немного помолчав панакис металл 150 тонн и материал 14 контейнеров и еще по мелочам оружие наркотики то доё да Панакис тяжело вздохнул и потер переносицу. «Ладно, Фрэнк, не дрейфь. Что-нибудь придумаем. Я тебе перезвоню». Панакис положил трубку на место и нажал кнопку на селекторе. «Эмми, зайди». Спустя несколько секунд вошла секретарша. Даже в брючном костюме она выглядела принцессой из сказки. И самым лучшим в ней было то, что Эмми не догадывалась о том, как она хороша. Немного удивленные глаза, свободная поза. — Слушаю вас, мистер Панакис. Майкл отрицательно покачал головой и поманил Эмми пальцем. Девушка подошла к столу. Панакис взял ее за руку и привлек к себе. Не говоря ни слова, он обнял Эмми за бедра и вдохнул исходящий от нее легких запах то ли духов, то ли какой-то сдобы. Наконец Панакис отпустил девушку и, взглянув ей в глаза, спросил «Эмми, почему я не могу тебя просто трахнуть?» «Почему же не можете, сэр? Можете в любой момент!» Эмми хитровато улыбнулась. Она знала, что у шефа с ней ничего не получится. Он уже пытался, и не раз, но всякий раз терпел фиаско. «Слушай, а может мне на тебе жениться, и тогда все будет, а?» — спросил Панакис. В ответ Эмми с загадочным видом пожала плечами. — Нет, правда. Давай поженимся. Хочешь? Ты только скажи, хочешь? — Нет, — просто ответила девушка. — Я что, тебе не нравлюсь? — опешил Панакис. — Нравитесь, сэр, но семейная жизнь вам ни к чему. — Ты права, ты совершенно права. Мне нужно что-то другое. Но что, что, ты знаешь? — Конечно, сэр. Вам нужна власть над людьми, чтобы посылать их на смерть. Панакис с минуту молчал, пристально глядя на Эмми, но она не отвела глаз, и выражение ее лица было совершенно безмятежно. — И ты так легко об этом говоришь? — Но это же правда. Панакис повернулся к разложенным на столе бумагам и уже совсем другим, будничным голосом проговорил. — Знаешь что, возвращайся-ка ты в приемную и найди мне Пекко. — Хорошо, сэр, — ответила эми и вышла. Ибрагим Пекко был боевым генералом Майкла Панакиса. Он вступал в действия, когда тайные убийства уже не производили должного эффекта или обстоятельства требовали открытых боевых действий. Пекко появился через полчаса. Хозяин кивнул ему на кресло, и Ибрагим тихо сел. Он не задавал вопросов, ожидая, что панаки сам скажет все, что нужно. Как идет подготовка? Она уже закончена, босс. Мы полностью готовы. Одно ваше слово, и объекты будут уничтожены. Приятно это слышать, Ибрагим. Объясни в двух словах, что ты намерен делать. Необходимо нанести удары одновременно по обоим объектам, сэр. Станция на авангарде Хоу находится в двух часах пути от торгового фарватера Д-15. Конечно, на станции мощные радары и байсканеры, и они не ленятся ощупывать каждого проходящего мимо купца. Но именно поэтому СРТ чувствует себя уверенно. Мы воспользуемся одним из старых шаттлов Дабл-Си. На ходу откроем трюмы и выпустим 28 птичек. Этого хватит? Уверен, что хватит, сэр, хотя половину машин мы потеряем. Ну и будет возможность испытать долгоносиков. новая машины стоят дорого, но раз иначе нельзя. А как со вторым объектом? Там немного проще, сэр. Станция висит на орбите без томатиса и мы сможем обстрелять ее с борт коммерческого судна. Однако там нам не удастся спасти ни одного из наших людей, сэр. АПР полностью контролирует все подходы, поэтому после выполнения задания судно будет взорвано. Майкл сокрушенно покачал головой. «Сколько людей в его экипаже «Около 70 человек, сэр». «Какие-нибудь пособия семьям?» «Наших людей там только четверо, остальная команда из наемных». «Это упрощает дело». «Я распоряжусь, чтобы их родственникам перевели деньги, компенсацию за потерю кормильца». И лучше это сделать заранее, а то потом начнутся новые дела, проблемы. — Как скажете, сэр, — согласился Ибрагим, не сводя глаз со своего шефа. — Надо же, какой у него преданный собачий взгляд, — подумал Панакис. — Или безумный? — Нет, все же скорее преданный, чем безумный. — Безумно преданный, — неожиданно для себя произнес Панакис слух Простите, сэр? — Ничего, это я о своем. Пока ты планировал эти операции, у нас появилась еще одна задача. Правда, мне кажется, что она намного проще. Панакис подождал, когда Ибрагим начнет задавать вопросы, но тот молчал, продолжая смотреть на хозяина. И почему я раньше не замечал этого взгляда? Пожалуй, он меня раздражает. Не дождавшись вопросов, Панакис продолжил. На чегете построили пограничную заставу, а у нас там остался товар. Чтобы его забрать, пограничников придется нейтрализовать. Сделаем, сэр. Это действительно не так уж сложно. Для работы на поверхности планеты у нас есть первоклассные жагающие машины. Ну, тогда все. Считай, что приказ ты уже получил. Приступай».